«Так», — подумал я, — «мало у меня забот. Теперь еще семейный треугольник. Ну-ка, поди сюда», — сказал я строго. Она остановилась. Я обнял ее, но в эту минуту рев моторов заполнил лес. Мы оглянулись. По лесной дороге походным порядком катила в сторону Москвы колонна танков. Их гусеницы принимали свежий серебристый снег, и было что-то зловещее в этом ревущем потоке металлических машин с направленными в сторону Москвы стволами. Крупы лыжников недоумевающе останавливались. Антон подкатил к нам и смотрел на меня вопросительно и тревожно. Но что я мог ему сказать? Это в равной степени могли быть и танки КГБшной дивизии имени Дзержинского, и обычные регулярные войска маршала Устинова.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 Только ты и себя, дурочку, не строй. Ты не получишь данных своих экспертиз, пока не расколешься. Докладывай, когда скинут Брежнева. И что вообще происходит в Москве? А вы уже сделали обе экспертизы? Еще бы! Получить на экспертизу такие материалы, по смерти самого Мигуна, мы с утра все отложили, даже Баклановскую срочнягу. А что он вам дал на экспертизу? бросит у еврейскую манеру отвечать вопросом на вопрос. Спрашиваю я, а не ты. Это верно, что Брежневу крышка? Алла, я только вчера прилетел из Сочи, из отпуска, и попал в это дело как кур в ощупь. Честное слово, я ничего не знаю. Вы тут знаете больше меня, клянусь. Почему ты решила, что Брежневу крышка? Тьфу ты! Елки-палки! Сказала она разочарованно. Почему я решила?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 и вставлять совершенно официальные документы мелкие или крупные шпильки нашему брату. Я вижу, что это акт. Я не слепой, говорю я сдержанно. Что значит, не обнаружено следов мозгового вещества? Эта пуля прошла через голову Мигуна. Он молчит, уже не только рядом с ним, но во всей лаборатории лаборантки оставили работу, смотрят на нас любопытством. Ну? говорю я требовательно, что ты молчишь. Понимаешь, на этой пуле нет следов мозгового вещества. Если ты будешь настаивать, что она прошла через голову мигуна, это значит, что в голове первого заместителя председателя КГБ, члены ЦК и депутата Верховного Совета не было мозгов. Но пусть тебя это не удивляет, старик, это не единичное явление».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 Что руки у товарища мигуна потели когда он писал эти же потовые выделения сохранились даже на его преферансных бумагах и это естественно такие толстые люди как мигун потеют по любому поводу тем более в состоянии стресса но вот на его предсмертные записки нет вообще никаких следов ни отпечатков пальцев ни популярных узоров ни потовых выделений и шесть букв написаны почти его почерком но не совсем еще есть вопросы я молча вернулся в его кабинет на его столе лежал точно такой же как у меня с грифом секретно для служебного пользования телефонный справочник я нашел в нем домашний телефон главного судебно медицинского эксперта по гранвойск ссср б с туманова который производил вскрытие негуна И позвонил ему. Разговор был короткий. «Борис степанович добрый вечер. Вас беспокоит Шамраев и союзные прокуратуры. Я веду дело о смерти мигуна. Извините, что звоню в субботу. У меня только один вопрос. Поскольку вы проводили вскрытие, кроме ранения в голову, не было ли на теле мигуна других ран? Батенька, вы меня обижаете!» ответил вальяжно-барский баритон. «Все, что было на теле, есть в моем акте. Уж можете мне поверить». «А делали ли вы вскрытие черепа? А как же? Исследовали канал прохождения пули через мозг? Все как положено, батенька!» «Видите ли, на пуле, прошедшей через голову потерпевшего, экспертиза не нашла следов мозгового вещества». «Длительный, раскатистый хохот был мне ответом». Потом отсмеявшись, он сказал: "Ну у Марии, ну у Марии батенька буду студентам в академии рассказывать. Как вы сказали? На пуле, прошедшей через голову потерпевшего, экспертиза не нашла следов мозгового вещества. Ну и экспертиза. Это я в учебник внесу. Спасибо подмогли старику. Это это что же за эксперты такие? Позвольте узнать.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 И как они могли рассчитать, что «Мигун» приедет на эту квартиру в два часа дня? Третий круг – семейный – жена, дети, возможные любовницы. Но тогда почему КГБ сделало столько грубых ошибок? Прошляпили эту форточку, тут же прочистили пистолет, не провели медико-криминалистическую экспертизу пули и графическую экспертизу предсмертной записки.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 покатило по извилистой, но выутяженной снегочистителями лесной дороги.